Глава 10. Брэндон Стоун. Химия. С музыкой работать стало веселее. Кто-то из девчонок, кто одраивал кухню на втором этаже, включил радио на телефоне, и помещение наполнилось ритмичными мелодиями. В санузле орудовали сантехники, общались они на своем особом, не самом интеллигентном жаргоне, и заглушающий их разговоры шум стал настоящим благословением. «Я отмыла паркет», — сообщила Лера, заглянув во вторую спальню, где Даша тряпкой, примотанной к палке, собирала тенета. «Его отшлифовать, покрыть лаком, и будет идеально!» Краева обернулась и показала ей палец вверх. «Супер! Стены тут, кстати, ровные. Внизу нужно перекрасить, наверху переклеить обои», — сказала она. «Внутренний счетчик у меня уже не выключается. Как же сложно быть взрослой!» «Ага, а ты думала?» — бросила Балабоси. «Теперь вижу, сколько работы еще предстоит», — вздохнула Даша. «Привести тут все в порядок будет долго и дорого. Зато одновременно можно заняться бумагами и всей этой разрешительной документацией для кафе». «Боже!» — выдох Даши превратился в стон. «Еще и это! Я совсем не подумала о том, что нужно будет собирать кучу справок и оформлять предпринимательство. «Глаза боятся, а руки, как говорится...» Голос Леры поглотил шум музыки. Она удалилась обратно в кухню. «Из одного места!» — договорила за нее Даша, сдирая с рук паутину. «Фу, мерзость! Фу, фу!» Чтобы снять тенета в дальнем углу, пришлось подставить табурет. Она установила его возле стены, проверила руками на прочность. «Крепкий! Неудивительно!» Раньше мебель делали на совесть. Представляя, как займется реставрацией каждого стула, столешницы и дверей, девушка пританцовывала. Еще пару дней назад она о такой жизни и мечтать не могла, а сегодня уже жила отдельно и планировала свой бизнес. Красота! Взяв палку, Даша забралась на табурет. Тот стоял прочно, даже не скрипел. Можно было не переживать, что свалишься. Лишь бы дотянуться до этой противной паутины — вот так ее так сначала девушка не поняла что такое мелькнуло перед глазами и приземлилась ей на грудь а затем опустила взгляд и кровь застыла в жилах а взвизгнула она пытаясь стряхнуть себя монстра потеряла равновесие и все хорошо держу держу успокоил низкий бархатный голос о Опять эти глаза! На фоне угольно черных ресниц мне кажется еще сильнее и ярче. Эй, стоп! Как это я оказалась в его объятиях? Даша встрепенулась это сознание того, что чуть было не рухнуло на пол, и от этого чуть ее спасли лишь руки Никиты, держащего крепко, на весу. Так близко к его телу, такому горячему и твердому, и это всего лишь паучок. Произнесли его губы. Зачем она вообще пялилась на них? Почему она вообще все еще находилась в его объятиях? И почему внутри все трепетало от этой близости? Паучок? Словно очнувшись от сна, дернулась Даша. Освободилась от его хватки, спрыгнув на пол, и принялась деловито отряхиваться. Это был паучище огромный, вот такой! изобразила она что-то размером примерно с теннисный мяч его имеешь в виду спросил парень подошел близко еще ближе протянул руку заставив девушку съежиться и осторожно снял с ее волос крохотного паучка поджавшего лапки и превратившегося в безобидный черный комочек нет она нервно оглядела свою одежду тот был больше я уверена Ее сердце гремело, как паровоз. Даша отошла от Никиты на шаг. Так, на всякий случай, чтобы не услышал этот грохот в ее груди. Мало ли, что он там может подумать. Еще решит, что это не из-за паука, а от того, что он стоит к ней так близко. В этой его узкой футболке, мокрой от пота и пахнущей мужчиной и свежестью дезодоранта. Но ну, спасибо», — добавила она, бросив на него короткий взгляд что не дал расшибиться пожалуйста дернул плечами парень давай я уберу он кивнул в сторону угла взял палку обмотал тряпкой поднял повыше и аккуратно собрал паутину вот и все мило с твоей стороны сдержанно сказала даша все еще ожидая подвоха этот тип запомнился ей совсем другим в их прошлую встречу В дверном проеме мелькнула Лера и тут же скрылась. Неужели она не могла войти? Даша была неловко наедине с этим парнем, но тот почему-то не спешил уходить. «Слушай», — прочистив горло, начал Никита. Он швырнул тряпку в ведро и впился своими невозможно-синими глазами в Дашу. «Мы с тобой как-то неправильно пообщались в прошлый раз». «Да», — кивнула она. Знатно выбесили друг друга. Точно. Похмыльнулся парень. Нет, лучше бы ему так не делать. И почему самодовольная улыбка делает всех засранцев такими обаятельными? Просто ты вел себя как гад. А ты как зануда. Сарказм — попытка скрыть проявление слабости. Расправив плечи, отчеканила Дарья. Потому как ты разговаривал, я решила, что у тебя просто психологические проблемы. Страх перед отношениями, например. Возможно, из-за чего-то, что произошло в твоей жизни. Из-за чего ты обозлился на весь мир. Брови Никиты взлетели на лоб, но через секунду опустились. Он тряхнул головой, словно в попытке прийти в себя. Ему, очевидно, пришлось сделать над собой усилия, чтобы не сорваться и опять не нахамить. «У тебя вообще не было отношений». Бросил он ей в лицо. Похоже, ему с трудом удавалось сохранять спокойствие. Так что ты не можешь выступать тут экспертом. А я не тороплюсь. И мне не нужно иметь отношения, чтобы понять, что тебя почему-то тригерит чужое счастье. Хочешь только по любви и веришь, что это возможно. Да, да. Усмехнулся он. Все, кто так задирает планку, кончают старыми девами. Даша стала хватать ртом воздух, чувствуя, что вот-вот взорвется от возмущения. Он опять делал это с ней. Доводил до белого коленя буквально по щелчку пальцев. «Может, мои запросы и завышены, но зато я точно знаю, чего хочу». «Брак, моногамия, вечная любовь и прочие небылицы?» Никита, расплывшись в издевательской улыбке, сложил руки на груди. «Все мужики одинаковые, поверь». Неразборчивые, как ты?» «Тебе только кажется, что ты знаешь, какой я». «А что там знать?» «Дай угадаю. Тащишь в постель неуверенных в себе женщин. Спишь с ними, потом бросаешь и разбиваешь сердце. Сколько их уже? Влюбленных в тебя и обиженных». «Все, с кем я спал, остались довольны», — гордо сказал он, — «и вспоминают проведенное время с удовольствием». «Уверен?» — ехидно улыбнулась Даша. «Ты что, вообще не веришь в карму? А тебе что, никогда не хочется просто сбросить напряжение?» Никита придвинулся ближе. «А я не напрягаюсь!» Сделав шаг навстречу, она воинственно глянула на него снизу вверх. Даша ждала, что он скажет что-то еще, но Никита молчал. Просто смотрел на нее и не произносил ни звука. Пауза затягивалась, и это было как-то... Странно. Выносить на себе его взгляд было нелегко. Ее словно било взрывной волной. Нужно было как-то прекратить это, но так, чтобы выйти победительницей в споре. Нужно... Мысли путались. «Ладно, брейк», — рассмеялся парень, сдавшись первым. «Мне нравятся люди, готовые так рьяно отстаивать свое мнение. Ты молодец, Веснушка. И вообще...» Он развел руками. «По правде говоря, мне нравится твоя идея с кафе. Прости, Лерку уже всем растрепала. Да, она такая». «Знаю». «И место хорошее, и планировка там, внизу. Все на уровне. Не использовать такое помещение годами было преступлением». «Согласна». «Если будешь подавать хороший кофе, я стану постоянным клиентом». «Может быть». Кофе правда важен. Для меня. И для многих, думаю. Ну, так, перехватить с собой, если нет времени посидеть в зале. Конечно. И напиши на стекле что-то пафосное. Типа «Кофе, булочки и любовь». Вот эту тупую хрень, что все пишут. Девчонки на такое клюют. Но главное, придумай хорошее название. Чтоб с душой. Уж как-нибудь справлюсь. Усмехнулась Даша. Уверен, у тебя все получится. Спасибо. Стоило признать, когда он так мило улыбался, ненавидеть его было сложнее. Возможно, этот самый прием Никита и использовал в охмурении женщин. «Мир?» Он протянул ей ладонь. Она недоверчиво покосилась на его руку. «Я серьезно, сказал парень. «Мы как-то неправильно начали». Забудем о том, что наговорили друг другу, и больше не касаемся этой темы. Идет? Ты не критикуешь мои жизненные принципы и не лезешь с советами, а я... А ты не втираешь мне про вечную любовь и отношения. Идет. Даша пожала ему руку. Друзья? Выгнал бровь Никита. Еще чего? Хмыкнула девушка. Просто уважаем мнение друг друга. Он расхохотался, и она подумала о том, что парень не так уж и плох. «Отлично». Рукопожатие вышло коротким, но крепким. Ее ладонь буквально утонула в его руке на мгновение и тут же вынырнула. «Простите, что прерываю беседу». В дверном проеме появилась Саша. «Но тут кое-что...» «Даш, есть новости». «Что-то случилось?» К ней подтянулись Ева и Лера. Девушки, очевидно, уже были в курсе. Они смотрели на нее с неловким сочувствием. «Я тут немного поискала информацию в сети». Золотова указала на свой телефон. «Об истории этого места». «Ну, говори», — попросила Даша, ощутив неприятное волнение. «Здесь когда-то было кафе. Его держали твоя бабушка с дедушкой. Всё было хорошо до тех пор, пока...» «Саша, блин!» не выдержала Краева. Пока в один отнюдь не прекрасный день возле него не произошла большая авария. Одного пострадавшего выбросило через лобовое стекло, и он пробил своим телом панорамное остекление кафе. Да так потом и болтался в нем, пока не приехала скорая. Головой внутри, а ногами снаружи. Стеклом его чуть не разрезало пополам. Врачи не сумели спасти беднягу. И... Что и... Тут сказано, что газетчики успели сделать кучу снимков, и кто-то пустил слух, что это место проклято. Витринное стекло разбивали еще дважды. Говорят, что хулиганы. Но молва разнесла, будто это призрак возвращается снова на это место. Кафе потеряло всех посетителей, твой дедушка заболел, и твоя бабушка решила закрыть заведение до лучших времен. Которые, видимо, так и не наступили. Нахмурилась Лера. «Боже, какая глупость!» — выдавил Никита. Проклятие! Что?» «Другие времена были», — пожала плечами Саша. «Даш, ты же не веришь в проклятие?» Изображая беззаботность, обратилась Лера к той, кто все еще молчал. «Нет», — неуверенно произнесла она. «Я не знала, что у бабушки с дедушкой было кафе». «Здесь написано, что твой дед выпекал крутые рогалики и лучшие в городе шоколадные булочки». Потрясая телефоном, сообщила Саша. Но Саша все еще не знала, как реагировать. Она даже не понимала, что чувствует. «Прошло столько лет», — сказала Лера, подойдя ближе. «Никто и не вспомнит про призраков. Ты же не веришь в них?» «Нет. Если хочешь, пригласим батюшку. Пусть осветит здание». «Блабося!» — простонала Сашка. «Нет, не верю», — ответила Даша. «У тебя обязательно все получится», — заверила Ева. «А мы поможем». «Я знаю, кто может недорого и очень качественно вставить окна», — заметил Никита. Он хотя бы предложил что-то дельное. Это заставило Дашу улыбнуться. «Кажется, пора сгонять за пивом». Заключила она, обведя взглядом друзей. «Начинает смеркаться. Нам бы закончить тут все, но чтобы как-то повеселее». «Не верю, что говорю это, но впервые полностью с тобой согласен», кивнул Никита. И тут же получил от нее тычок в бок, а потом они рассмеялись.